Слава богу, я проснулась в полночь, увидела, что тебя все еще нет в спальне, и пошла в гостиную. Ты без сознания лежала на полу у шкафа, вся в крови. Я сама со страху чуть не потеряла сознание. Ты лежала на полу, а вокруг были разбросаны оловянные солдатики-фрица, разные игрушки, поломанные коклы с сюрпризами и пряничные человечки. Щелкончика ты держала в левой руке, из которой сочилась кровь, а неподалеку валялась твоя туфелька. «Ах, мамочка, мамочка!» — перебила ее Мари. «Ведь это же были следы великой битвы между куклами и мышами. того то я так испугалась, что мыши хотели забрать в плен бедного щелкунчика, командовавшего кукольным войском. Тогда я швырнула туфелькой мышей, а что было дальше, не знаю». Доктор Ванденштерн подмигнул матери, и та очень ласково стала уговаривать Мари. «Полно, полно, милая моя детка, успокойся. Мыши все убежали» а щелкунчик стоит за стеклом в шкафу, целый и невредимый. Тут в спальню вошел советник медицины и завел долгий разговор с хирургом Виндельштерном, потом пощупал у Мари пульс, и она слышала, что они говорили о горячке, вызванной раной. Несколько дней ей пришлось лежать в постели и глотать лекарства, хотя, если не считать боли в локте, она почти не чувствовала недомогания. Она знала, что милый щелкунчик вышел из битвы целым и невредимым, И по временам ей, как сквозь сон, чудилось, будто он очень явственным, хотя и чрезвычайно печальным голосом говорит ей. «Мари, прекрасная дама, многим я вам обязан, но вы можете сделать для меня еще больше». Мари тщетно раздумывала, что бы это могло быть, но ничего не приходило ей в голову. Играть по-настоящему она не могла из-за больной руки, а если бралась за чтение или принималась перелистывать книжки с картинками... У нее в глазах рябило, так что приходилось отказываться от этого занятия, поэтому время тянулось для нее бесконечно долго. И Мария едва могла дождаться сумерек, когда мать садилась у ее кроватки и читала, и рассказывала всякие чудесные истории. Вот и сейчас мать как раз кончила занимательную сказку про принца Факардина, как вдруг открылась дверь, и вошел крестный Дарсельмейр. «Ну-ка дайте мне поглядеть на нашу бедную раненую Мари», — сказал он. Как только Мари увидела крёстного в обычном жёлтом сюртуке, у неё перед глазами со всей живостью всплыла та ночь, когда щелкунчик потерпел поражение в битве с мышами, и она невольно крикнула старшему советнику суда. «О, крестный, как ты гадко поступил! Я отлично видела, как ты сидел на часах и свесила на них свои крылья. Чтобы часы били потише...» и не спугнули мышей. — Я отлично слышала, как ты позвал мышиного короля. Почему ты не поспешил на помощь щелкунчику? Почему ты не поспешил на помощь мне, гадкий крестный? — Во всем ты я виноват. Из-за тебя я порезала руку, и теперь должна лежать больная в постели. Мать в страхе спросила, — Что с тобой, дорогая Мари? Но крестный скорчил странную мину и заговорил трескучим монотонным голосом. Ходит маятник со скрипом. Меньше стука, вот в чем штука, трики-трак. Всегда и впредь должен маятник скрипеть, песни петь. А когда пробьет звонок, бим-бом, подходит срок. Не пугайся, мой дружок. Бьют часы, и в срок, и кстати, на погибель мышь рати, а потом слетит сова, раз и два, раз и два. Бьют часы, коль срок им выпал, ходит маятник со скрипом. Меньше стука, вот в чем штука, тики так трики-трак. Мария широко открытыми глазами уставилась на крёстного, потому что он казался совсем другим и гораздо более уродливым, чем обычно, а правой рукой он махал взад и вперёд, будто паяц, которого дёргают за верёвочку. Она бы очень испугалась, если бы тут не было матери, если бы Фриц, прошмыгнувший в спальню, не прервал крёстного громким смехом. — Ах, крёстный Дроссельмеер! — воскликнул Фриц. — Сегодня ты опять такой потешный. Ты кривляешься совсем, как мой паяц которого я давно уже зашвырнул за печку. Мать по-прежнему была очень серьезна и сказала, — Дорогой господин старший советник, это ведь действительно странная штука. Что вы имеете в виду? — Господи, боже мой! Разве вы позабыли мою любимую песенку часовщика? — ответила Дроссельмейра, смеясь. — Я всегда пою ее таким больным, как Мари. И он быстро подсел кровати и сказал... Не сердись, что я не выцарапала машиному королю все четырнадцать глаз сразу. Этого нельзя было сделать. А зато я тебя сейчас порадую. С этими словами старший советник суда полез в карман и осторожно вытащил оттуда... Как вы думаете, дети, что...